Да и даже суп "Алкаль" тростигнул воротник. За последними известиями последовали рекламные объявления в стихах, записанные на пластинку. Затем сентиментальное бальеро. Умирающий от любви и сладострастный мужской голос сообщал о намерении объехать вокруг света в погоне за женщиной. Ожидая остальные блюда "Алкаль" стал слушать песню Но тут его внимание привлекли проходившие мимо гостиницы двое детей, тащившие стулья и кресло-качалку. За ними шли две женщины и мужчина несли жаровни, корыта и прочую домашнюю утварь. Алькальт подошёл к порогу и крикнул: "Где стибрили барахлишка?" Все остановились, и мужчина объяснил алькальду, что они переносят дом повыше. Алькальс спросил, куда именно перенесли дом, и мужчина показал своим самбреро на юг. Там наверху есть участок, Дон Сабас за 30 песо сдал его нам в аренду. Алькальс скользнул взглядом по их пожиткам: полуразвалившиеся качели, мятая изжаровнь, скарб бедняков. На миг задумался, а потом сказал: — Тащите свое добро к кладбищу, там неподалеку есть свободный участок. Не до конца поняв, мужчина замялся. — Те земли принадлежат муниципии, и вам не будут стоить ничего, — разъяснил алькальд. — Муниципия вам их дарит. Затем, обращаясь к женщинам, добавил. — Адону Сабосу передайте. — Адону Сабосу передайте. «Аль-Кальт велел сказать, пусть завязывается своими бандитскими замашками». Обед он закончил в задумчивости, не почувствовал даже вкуса пищи. Потом закурил сигарету, затем прикурил от нее другую и, облокотившись на стол, надолго задумался. По радио между тем наяривали душесчипательные болеро одно за другим. О чём задумались, спросила девушка, убирая со стола пустые тарелки. Не моргнув глазом, Алькальт ответил: "Об этих бедняках". Он надел фуражку и через зал направился к выходу. На пороге он обернулся. Нужно сделать из городка конфетку. Но углу ему преградил путь кровавый клубок грызущихся собак. Водоворот тел Мелькали спины, лапы, оскаленные пасти, летала шерсть, стоял остервенелый лай. Затем он увидел, как одна из собак, волоча лапу, потащилась, поджав хвост прочь. Алькальд обошел свору и зашагал по тротуару к полицейским казармам. В камере кричала женщина, а дежурный полицейский, лежа ничком на полевой койке, как и положено в сиесту, спал. Олькальт ударил ногой по койке, дежурный проснулся и вскочил. Кто это? спросил Олькальт. Полицейский встал по стойке смирно. Женщина, что клеила анонимки. Олькальт покрыл своих подчинённых отборной бранью. Он хотел знать, кто доставил сюда женщину и почему приказа её посадили в камеру. Полицейский тут же ударились в многословные объяснение. Когда её посадили в субботу вечером, "Пусть место неё сядет один из вас", закричал Алькальт. Она провела в камере ночь, а утром весь город был оклеен анонимками. И только открылась тяжёлая железная дверь, из камеры с криком выскочила пожилая худосочная женщина, волосы её были собраны в тяжёлый узел и закол это гребнем. "Кодей отсюда", сказал ей Алькальт. Женщина распустила узел пышных волос, тряхнула несколько раз головой и как из пушки полетела вниз по лестнице отчаянно выкрикивая: "Суки, суки!" Алькальт перегнулся через перилы и зарал во всю мощь своих лёгких, словно хотел, чтобы его услышали не только эта женщина и его полицейский, но и жители всего городка: "Ебитесь-в-от-меня со своими анонимками!"